Глава четырнадцатая «Входите, мистер Лин, входите. Нет, садитесь здесь, пожалуйста. Мы ожидали вас». Абдель Кадер указал мне на место слева от себя. Я скинул обувь и порога, где уже валялось несколько пар туфель и сандалей, и сел на роскошную, обтянутую парчой подушку. Помещение было просторным. Восемь человек, рассевшихся вокруг низкого мраморного стола, занимали лишь один из его углов. Пол был услан гладкими пятиугольными керамическими плитками кремового цвета. В углу, где мы сидели, его покрывал квадратный изфаханский ковёр. Стены и сводчатый потолок, выложенные мозаикой голубого и белого цвета, создавали иллюзию неба с облаками. Две открытые арки вели из комнаты в широкие коридоры. Три окна с низкими подоконниками выходили во двор, засаженный пальмами.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 Когда Бхай ласково коснулся массивной руки сидевшего справа от него пожилого человека плотного сложения. Он был одет в афганский национальный костюм, состоявший из зелёных штанов и длинной кофты. Это Сабхан Махмуд. После того, как я представлю всех, мы будем обращаться друг к другу просто по имени, поскольку мы все здесь близкие друзья. Хорошо лин?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 Рядом с нашим дорогим Раджу расположился Кеке Драбджи, приехавший в Бомбей с Занзибара 20 лет назад вместе с другими индийскими парсами, которым пришлось покинуть остров из-за всплеска национализма. Драбджи, очень высокий и худощавый человек лет 55, обратил на меня свои тёмные глаза. На его лице застыло выражение глубокой меланхолии, побудившее меня ответить ему ободряющей улыбкой. По следующему по кругу идёт Фарит. Он самый молодой из нас и единственный махраштриц. Фарит родился в Бомбе, куда его семья переехала из Гуджарата. И наконец, рядом с вами сидит Маджид, который родился в Тегеране. Но живёт в Бомбее уже больше 20 лет. Молодой слуга внёс поднос со стаканами и серебряным кувшином с чёрным чаем. Он обошёл всех по кругу, начав с Кадрпхая и закончив мной, затем вышел и тут же вернулся, поставив на стол две чаши с ладу и барфи и удалился. Сразу же после этого в комнату вошли ещё три человека, усевшиеся на другом ковре неподалёку от нас.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 «Я хочу, чтобы вы увидели, что живете в сточной канаве, в то время как они во дворцах из мрамора и золота! Моя вторая заповедь – убейте их всех! Будьте при этом неукротимы и беспощадны!» «Сделайте это во имя мое, я особняю закон» Остальное было в таком же духе. В первый момент это заявление показалось мне нелепым, и я хотел уже было улыбнуться. Но тут увидел устремлённые на меня в полном молчании озабоченные взгляды и поспешно преобразовал улыбку в гримасу. Им было явно не до шуток. Не зная, чего именно гнишь ждёт от меня, и пытаясь выиграть время, я прочитал эту безумную написанную прокламацию ещё раз и вспомнил, что кто-то написал сопна в небесной деревне на 23-м этаже торгового центра.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 Было написано кровью на стенах и на полу. И в то время, как сами убийства были зверскими, у жертв не было украдено ничего ценного. В данный момент этого сопны официально как бы не существует. Но это вопрос времени. И скоро все узнают о нём и о том, что творится от его имени. И вы не знаете, кто это? Он нас очень интересует, Лин. Что вы думаете об этой прокламации? Она была развешена на многих рынках и жилищных бедняков и составлена на английском, как видите, на вашем языке. В этих словах слышался оттенок осуждения, и хотя и не имел никакого отношения к этому сопне и практически ничего не знал о нём.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 Лицо выдавало в нём человека умного и чувствительного, но смотреть на него было неприятно, и не столько из-за шрама, сколько из-за гнева и ненависти, запечатлённых в его чертах. "Ну, христиане?" отсмеявшись, продолжил он. "Вроде бы должны любить своих врагов, а не выпускать из них кишки". "Дай ему договорить". "Продолжайте, Лин. Что заставляет вас думать, что сопона христианин?"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 Я перекрыл свою трубку и наблюдал за тем, как по очереди в замедленном темпе затягиваются другие. Лицо у меня было словно из пластилина, на нём сама собой расцвела глуповатая довольная улыбка, и я стал её прогонять, но тут оказалось, что опять наступила моя очередь. Все относились к этому занятию чрезвычайно серьёзно. Никто не разговаривал, не улыбался и не смеялся.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 Я был гражданином Новой Зеландии. На визитных карточках у меня в кармане было написано, что я Гилберт Паркер из Соединённых Штатов Америки. Крестьяне деревни Сумдер сделали из меня индиса Шантарама. В трущобах меня звали Линбабой, а у себя на родине я был известен как лицо на фотографии, помещённой под шапкой "Разыскивается". Но могу ли я теперь считать Австралию моей родиной? И есть ли у меня родина вообще?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 Одни из тех изгнанников, которые в надежде на будущее закопали своё прошлое в почве собственной жизни. "Я австралиец", ответил я впервые за всё время пребывания в Индии, признав этот факт. Мой внутренний голос подсказывал мне, что Кадрпхая лучше не обманывать. Но мне самому, как ни странно, это показалось более фальшивым, чем все мои вымышленные имена и национальности.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 Моё предложение было встречено молчанием, но наконец я был вознаграждён одобрительной улыбкой Кадерпхая. Это хорошая тема, Лин. Я знал, что вы не обманете наших ожиданий. Маджидхай. Я прошу тебя первым высказаться по этому вопросу. Маджид прочистил горло, мрачно усмехнулся, почесал большим и указательным пальцами кустистые брови.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 Когда же мы страдаем от боли или чего-либо ещё, то это значит, что мы не владеем собой. Так что, на мой взгляд, страдание это слабость. Ач-хач-ха, проговорил Кадерпхай, дважды употребив на хинди слово хорошо, что примерно соответствует английскому ну-ну или так-так. Интересная точка зрения. Но позволь задать тебе вопрос.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 он черпает эту силу и как борется со страданием. По-видимому, у разных людей это происходит по-разному. Но возможно лишь тогда, когда мы взрослеем и становимся зрелыми людьми, преодолев детскую чувствительность. И взрослеть это отчасти как раз и значит научиться бороться со страданием. Вырастая мы теряем иллюзии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 Возникает и роковой удел героя. Опять этот роковой удел. О чём бы мы ни заговорили, ты всё сводишь к этому, сердито проворчал Маджид, не поддаваясь на самодовольную улыбку своего дородного соседа. У Абдул есть пункт теклин, объяснил мне Халет, суровый палестинец. Он полагает, что судьба наградила некоторых людей качествами, например, необычайной храбростью, заставляющими их совершать безрассудные поступки.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 Тихо и чуть смущенно начал Фарид. Он взглянул большими темно-карими глазами на Кадарпхая, и когда тот заинтересованный и поощрительно кивнул, продолжил. «Я думаю, что счастье тоже реальная, истинная вещь. Но мы из-за него становимся неразумными. Счастье — это такая странная и могущественная вещь, что мы из-за него заболеваем, как из-за каких-нибудь микробов. А страдание излечивает нас от этого, а от избытка счастья. Как это говорится, «бхаривазан»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 «Очень интересная мысль, Фарид». Заметил Кадрэбхай, и молодой индиец вспыхнул от этой похвалы. Я почувствовал легкий укол зависти. Благосклонная улыбка Кадера давала ощущение счастья не менее эффективно, чем одурманивающая смесь в кальяне. Меня охватило непреодолимое желание быть сыном Абдель-Кадрхана, заслужить его благодатную похвалу. В моем сердце была пустота, не занятая отцом,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 Все молчали в ожидании и даже не шевелились. У каждого из присутствующих имелась своя точка зрения, которую он высказал более или менее красноречиво, но было ясно, что последнее слово всегда остаётся за Кадерпхаем. Я чувствовал, что если собравшимся здесь зададут когда-нибудь вопрос о страдании ещё раз, то они ответят в том же ключе, а может быть и теми же словами, которые произнесёт сейчас хозяин.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 как противоядие избыточному счастью. Старый Сабхан прошептал несколько фраз на Урду, и Кадырбхай перевел сказанное «Есть вещи, которые не дано понять простым смертным, их может постичь только Бог, и страдание, возможно, одна из них». Кеки Дарабджи подчеркнул, что во вселенной, согласно религиозным представлениям парсов, происходит непрерывная борьба противоположностей, света с темнотой, жары с холодом, страдания с удовольствием, и одно не может существовать без другого. Раджубхай добавил, что страдания – это состояние непросвещенной души, замкнутой внутри своей кармы. Палестинец Халет упрямо молчал, несмотря на все старания Абдул-Агани разговорить его. Абдул сделал несколько попыток, поддразнивая и подначивая Халеда, но в конце концов плюнул, раздосадованный своей неудачей.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 И настолько пропитался антисептическим религиозным духом, что ему не хватало гибкости. Фарид был чистосердечен, скромен и великодушен, но я подозревал, что он склонен поддаваться чужому влиянию. Келки был хмур и необщитителен, а Раджупхай относился ко мне с явным подозрением, доходившим почти до грубости. Абдулгани был единственным, кто проявил чувство юмора и громко смеялся.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 Вспоминают ли они меня хоть изредка? Наверное, я для них как сон наяву, сон о побеге и свободе. Интересно, что они сказали бы по поводу страдания? Кадрбхай, безусловно, старался произвести на нас впечатление своими хитроумными высказываниями, расширявшими границы здравого смысла, как и художественным совершенством их оформления. Его определение «страдание – это счастье с обратным знаком»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 Дело в последний поворот. Я увидел около своей хижины человека с фонарём. Оказалось, что это Джозеф, пьяница и избивший жену. Рядом с ним была маленькая девочка с растрёпанными спутанными волосами, а в тени за его спиной я разглядел прабакера. Что случилось? Почему вы здесь так поздно? Привет, Линваба. Ты переоделся в очень красивую одежду.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 Он взял девочку за запястье и приподнял её руки. Но свет был слабым, и я не понял, что я должен был увидеть. Смотри, у неё только 4 пальца на руке. Это знак очень большой удачи. Наконец я увидел. Указательный и средний пальцы на её руке сраслись в один. Ладонь была синей, а Жозеф держал блюдечко с синей краской. Девочка макала руку в краску и делала отпечаток на дверях хижин.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 Ты не ждёшь сов чём-нибудь от меня, пока я не ушёл. Нет, спасибо. Спокойной ночи, Проба. Шубаратри. Спокойной ночи. Посмотри, хороший сон обо мне. Ладно. Он хотел уйти, но я остановил его. Послушай, Проба. Это Галин. Скажи мне, что такое, по-твоему, страдание? Что это значит, когда люди страдают? Робакер оглянулся на Джозефа, удалявшегося по кривой улочке с тлеющим в лампе червячком. Затем он внимательно посмотрел на меня. Хотя он стоял в плотную ко мне, я видел только его глаза и зубы. Ты хорошо себя чувствуешь, Лин? Да, вполне. Ты выпил слишком много дара. Как этот пьяница Джозеф раньше? Нет, нет. Послушай. Ты же всегда мне всё объясняешь. Мы сегодня говорили о страдании, и мне интересно, что ты о нём думаешь? Ну это же легко. Страдание – это когда ты голоден, не правда ли я? Голод почему-нибудь – это страдание. А когда нет голода, не почему, нет страдания. Это же все знают. Да, наверное. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, Линн.